Глава 22. Храм, где призвали Градимира Великого, находится на Сахалине, ответил мне Михаил Ланцов. Что-то находится в этом мире, я не знал. Не было повода интересоваться каждым уголком империи. Особенно островами, где жить, гораздо опаснее в нынешних условиях, чем на материке. Поэтому задал резонный вопрос. А что находится на Сахалине? Есть хоть один город? Был. Но его регаты лет 200 назад разрушили. А до этого, пять веков назад, монстры разрушили другой город. Сейчас там сплошные руины и леса. Опасное место. Опасно тем, что заброшено? Там большая колония монстров. Они базируются на острове, а на охоту плывут к цивилизации. Это если верить статьям в Глобале. В архивах же последняя информация об острове столетней давности. «Ясно. Сможете отправить мне примерное местоположение этого храма?» «Могу. Алексей Дмитриевич, вы только не говорите, что хотите туда наведаться. На Сахалин вас ни один корабль не отвезет». Корабли в этом мире были, правда, тоже бронированы, но, как и с поездами, это не всегда спасало от атак регатов. «Зачем мне корабль, если есть зубастик?» «О нем не подумал». Но даже в сопровождении регаты это крайне опасная задумка. «А это уже мне решать», — ответил ей и сбросил звонок. Спорить не было смысла. Да и когда эта опасность меня останавливала? А никогда. Тем более, если в этом храме будет подсказка, как победить пожирателя душ. Сейчас она мне жизненно необходима, пока он не разрушил всю империю. И тогда уже будет нечего спасать. Пока я говорил с Михаилом, мне пытались дозвониться из диспетчерской Новосибирска. Сразу перезвонил и услышал в трубке романа. «Алексей Дмитриевич, а мы никак дозвониться до вас не могли», сказал он с облегчением. «У меня был другой важный разговор. Не мог отключиться на параллельный вызов». «Понял. В общем, тут наблюдатели вернулись. Вы сейчас будете в шоке». Открылся портал, и все регаты ушли туда? «Как вы догадались?» — удивился парень. Видел новости из Питера. Только вот не все монстры ушли. Осталась большая часть обычных особей. Они передвинулись в дороги, словно хотят перекрыть пути сообщения. Значит, пожиратель душ перемещал их из разных мест. Озвучил я выводы. Похоже на то. С вашего позволения я уточню обстановку у других городов. Добро. Сразу, как соберешь сведения, отправляй мне». Еще, возможно, мне надо будет уехать на несколько дней. Но если на город нападут, пока вас нет, не нападут. Ты сам сказал, пока монстры лишь перекрывают пути сообщения. На обратном пути я с ними разберусь. А пока остановите поток беженцев из города. Сделайте массовое объявление. Все понятно? Да, князь. Сейчас же займемся. На этом разговор был закончен. Я еще попытался дозвониться до своих людей в Санкт-Петербурге, но никто трубки не брал. Оно и понятно. Люди там не ожидали нападения и не успели подготовиться. Только вот как сделать так, чтобы подобное не повторилось? Звучит почти невозможно. Почти. Вернувшись в дом, я открыл на планшете карту Империи и прикинул, сколько лететь до Сахалина. Не меньше десяти часов. Это в том случае, если зубастик будет развивать максимальную скорость. В принципе, если я пристегну себя к седлу, то это вполне реально. Но к такому путешествию надо хорошо подготовиться. Так же, как говорит карта сотового покрытия связи, на Сахалине не будет. Необычной, не экстренной, магической. Я отправился собирать зимние вещи, ведь на острове до сих пор царит затяжная зима. Но уж лучше так, чем бесконечная сырость и грязь, как здесь». Внезапно меня прервал стук в дверь. «Войдите», — громко ответил я, и в комнату зашел Родион Константинович. «Алексей Дмитриевич, вы куда-то собираетесь?» — с интересом спросил Архимаг. Уже одним этим вопросом он смог меня удивить. Обычно этому человеку искренне все равно, что происходит вокруг. Ну, или умело делает вид, что все ему безразлично. «Да, на Сахалин. А что, желаете составить мне компанию?» С спросил я. Вообще да, желаю. Я обернулся и внимательно посмотрел в глаза архимагу. Вы точно не заболели, решил я уточнить на всякий. Нет, ухмыльнулся архимаг. Я последний раз болел лет 50 назад. В не смотрите, что я выгляжу как старик, мои прыти любой юнец позавидует. А, как и актерскому мастерству. У архимага получалось играть роль старика, Даже лучше, чем у Макара. Тогда зачем вам ехать на Сахалин? Вы же в храм светлого бога собрались, я прав? Допустим. А вам откуда о нем известно, насторожился я. Мне доводилось, бывать там в молодости. Как и вы, я отправился посмотреть на загадочные письмена. Но ничего не смог расшифровать. Может, помните, как они выглядят? Хороший вопрос. Архимаг задумался. Я тогда хотел их перерисовать но нам строго-настрого запретили вывозить с острова что-либо. У одного коллеги вовсе отобрали гербарий. «Ну, не суть», — махнул рукой Архимаг. Письмена были чересчур сложные, чтобы их запомнил обычный человек, но, пожалуй, я могу воспроизвести самый простой символ. Я поднял со стола планшет и достал стилус, который прятался сбоку в корпусе, открыл программу для рисования и протянул устройство Архимагу. «Что, бумаги с ручкой нет?» — он вздернул бровь. «Некогда искать. Так рисуйте», — велел я. Родион Константинович с ярко выраженным скептицизмом на лице начал рисовать на планшете. Первый раз у него получилась какая-то клякса. Он выругался и все стер. Зато со второй попытки освоился. «Вот, вроде похож», — буркнул он, отдавая мне планшет обратно. Я посмотрел на символ. А точнее, это была буква. И замер. «Алексей, с вами все в порядке?» — забеспокоился Архимаг. Или же делал вид? Этого пронырливого старика фиг поймешь. «Да-да», — ответил я, постепенно осознавая произошедшее. Родион Константинович начертил не просто букву. Это была буква «буки» из первого славянского алфавита, аналог современной «б». В этом мире язык развивался совершенно иначе. В частности, письменности изобрели гораздо раньше, И подобного алфавита, что в моем мире носил название глаголица, здесь просто не существовало. Не время было вспоминать учебники истории и анализировать, почему так произошло. Но ясно было одно. Градимир Великий пришел из моего мира. Только непонятно, откуда он магию света взял изначально. Ладно, возможно, в храме будут ответы. «Алексей Дмитриевич, вы ведь узнали символ?» Тихо спросил архимаг. «Да. В ответ я получил ухмылку. И что это значит? прямо спросил я у него. Письмена сможет прочесть лишь избранный, так гласила одна старая легенда. Я сам родился во Владивостоке, и бабка мне рассказывала про храм. Знаете, я ведь туда полез в надежде, что это я избранный. Уже тогда у меня был ранг магистра, пока одногодки ходили в адептах. К чему весь этот рассказ? Я спешил, и мне было не до ностальгии архимага. Я тогда сильно разочаровался. Он продолжил таким же спокойным тоном. И уже не думал, что вновь вспомню об этой затее. А сейчас, когда вы узнали символ, я увидел настоящего избранного. «Звучит бредово», — честно ответил я. Да, возможно, Градимир Великий предполагал, что его главный враг вырвется наружу. Но он не мог знать, что именно в это время появится попаданец из его же мира. Возможно. Но я все же хочу узнать, что значат эти письмена. Так что полечу с вами, — заявил Архимаг. Я еще не согласился. Без меня вы этот храм неделю искать будете. Ладно, аргумент засчитан. Собирайтесь. Архимаг выскочил из комнаты со скоростью спринтера. Да уж. Хоть бы уточнил, через сколько вылетаем. Я собрал сумку с зимними вещами, и решила, что не помешает еще второй комплект. Лучше перебдеть, чем в случае чего замерзнуть от холода. А со мной часто случалось терять одежду в своих путешествиях. «Брат, ты уверен, что это хорошая идея?» Внезапно предо мной показался Александр. «А почему нет? В ближайшее время на город не нападут. Продовольствия тоже достаточно». «Я не об этом». «О чем? Давай хотя бы ты без загадок». Этот архимаг кажется мне подозрительным. Он не служит пожирателю. Мы бы уловили связь. Да и наш враг предпочитает действовать хитро, но открыто. Или ты знаешь об архимаге то, чего не знаю я? Родион Константинович очень набожный человек. Я не раз видел, как он молился Градимиру Великому. Думаю, он хочет его вернуть. Звучит странно. Хотя, возможно, для меня подобные изречения звучали нелепо потому что я изначально пришел из технологичного мира, где нет никакой магии. Привык верить лишь в то, что видел своими глазами. Отнюдь, брат, — холодно продолжил Александр, — светлому богу молятся лишь фанатики. С появлением монстров от религии мало что осталось. Но ты это и сам знаешь. Я кивнул, а сам задумался. Если брат окажется прав, то с архимагом я могу справиться лишь с помощью зубастика одолеть его один на один, у меня не хватит навыков. Из-за нехватки знаний об этом мире я упустил эту важную деталь. А все потому, что о религии предпочитают не говорить вслух и не пишут в глобале, где я нашел лишь общепринятые сведения. Сложный выбор — держаться всю поездку на стороже или самому искать этот храм целую неделю. Хотя можно у архимага и подробную инструкцию выведать. — Что думаешь, брат? — спросил у меня призрак. Думаю рискнуть, а ты мне в этом поможешь. Как же? Вопрос звучал удивленно, но на полупрозрачном лице брата не было ни единой эмоции. Будете следить за архимагом все путешествие. Если Родион Константинович представляет угрозу, я должен как можно раньше это узнать. Он же мой учитель. А без доверия тренировки превратятся в ничто. Эх, жаль, что из него клятву крови не взять, потому что по закону Архимаги подчиняются напрямую императорам, и архимаг уже связан обетом с Вячеславом Голицыным. Я собрался за пару часов. Стоило выйти с сумками на улицу, как я увидел Родиона Константиновича. Он ждал меня возле Зубастика. «Быстро вы собрались», — сказал я, а сам мысленно добавил, «для того, кто притворяется стариком». «Никогда не летал на регате. Он меня не скинет по пути». «Нет, но учтите, будет очень холодно. Пламя он зажечь не сможет, чтобы вас не спалить. Я же видел, как вылетали на горящем монстре. Так на меня пламя питомца и не действует», — ответил я и направился крепить сумку к спине монстра. «Хм, «Звучит логично», — ответил Архимаг. Прежде чем закрепить сумку на спине регата, я протянул Родиону Константиновичу балаклаву и варежки. В остальном его зимняя одежда меня устраивала. Зубастик сегодня плотно поел, поэтому должен долететь без остановок. Хотя я больше переживал за нас с Архимагом. Больше десяти часов на такой скорости — это настоящее испытание для людей, для питомца. Это обычное развлечение. «Готовы?» — спросил я Архимага, когда мы сели на спину монстра. Родиона Константиновича закрепили ремнями прямо за моим седлом. «Ох, пора уже пассажирское кресло делать. К такому нельзя быть готовым». — спокойно ответил он. — Ну, посмотрим, как Архимаг при взлете кричать не будет. Зубастик поднялся на свои массивные лапы и нас слегка тряхнуло. Расправил огромные крылья. Несколько взмахов, и мы начали подниматься. Сперва питомец воспарил над двором, а потом резко сиганул вверх. Летая кругами, он набирал скорость и высоту. И даже когда монстр перемахнул за стену, Родион Константинович не закричал. Выдержку у старика что надо. Ну, на тонный архимак. Зубастик набрал высоту и с бешеной скоростью полетел в указанном направлении. Он источал радость от полета, а я щурился от бьющего в глаза холодного ветра. Мы летели долго без остановок, и все это время архимаг молчал. Полная противоположность того же красного Николая, который до жути боялся высоты. Это было трудно не столько смириться с холодом, заставляющим оледенеть даже перчатки, сколько с ветром. Он гудел со всех сторон, и от этого звука никак нельзя было абстрагироваться. Даже когда зубастик приземлился на побережье острова, этот гул еще долго стоял у меня в ушах. «Ну и поездочка», — сказал Архимаг, доставая из сумки магический термос. Благодаря особому подогревающему артефакту на донышке напитки там вовсе не остывали. «Дорогая вещь, но полезная. Дальше придется идти пешком, иначе ваш регат всех монстров в округе привлечет», — посоветовал Архимаг и отпил из стаканчика сладкого чая. «Я же сперва выпил магический раствор. Чем быстрее подействует, тем лучше», — и одну склянку протянул Архимагу. Старик сморщился, но залпом опустошил бутылек, а затем запил это дело чаем. «Я же достал второй тормоз из своего рюкзака». Ох, как же приятно согреться. Пожалуй, это был самый тяжелый полет из всех. Что не скажешь о Зубастике, который уже мирно отдыхал в снегу. Но я не собирался оставлять его здесь и велел подниматься. Видите, велел я Архимагу, когда мы покончили с завтраком. Сейчас было раннее утро, и солнце только-только показывало свои первые лучи за горизонта. Архимаг смог меня удивить. Он достал из рюкзака... Раскладные снегоступы. «Вот, держите», — он протянул мне одну пару. «Так мы доберемся до храма в два раза быстрее». «Спасибо», — ответил я и присоединил снегоступы ремешками к своим ботинкам. Я тоже подумывал приобрести нечто подобное, но резко наступила весна, и надобность сразу отпала. Кто ж знал, что мне на Сахалин понадобится? Остров состоял сплошь из гор и лесов, покрытым плотным снежным одеялом. Мы начали подниматься. «Я поведу вас безопасным маршрутом, если, конечно, регаты вдруг не стали устраивать гнезда в тайге», сказал Архимак и пошел вперед. Зубастик лениво плелся за нами. И каждые полчаса отправлял образы, что остался бы вот в этом сугробе и подождал нас. Но я настойчиво велел ему идти дальше. Мало ли что, и мне может понадобиться его пламя. Периодически над головой проносились крики летающих монстров. Да их здесь была целая стая. Как вы в первый раз прошли? Тогда же не было магического раствора. Поинтересовался я, чтобы скрасить скуку. Восхождение обещало быть долгим. Но лучше так, чем сражаться с регатами в воздухе. С трудом, хмыкнул Архимаг. С каждым шагом снег хрустел под нашими ногами, но больше всего шумел зубастик. Это как? Я тогда был в большом отряде опытных магов. Около ста видящих. Регаты набросились на нас разом, и половина магов так и не вернулась. После этого экспедиции на остров запретили. Но вы же не только ради храма сюда отправились. Иначе к чему такие жертвы? Ради храма, Алексей, наберитесь терпения. Скоро вы сами все поймете. А почему не объясните сейчас? Спросил я, поскольку терпеть не мог подобное ожидания. «Потому что вы не поверите», — ответил Архимаг и резко ускорился, словно желая убежать от моих расспросов. А к вечеру я уже понял, почему. Мы забрались на вершину горы, где и был расположен храм. Только стоило мне его увидеть, как я сам застыл в полном шоке. Он что? Начал я, пытаясь осознать увиденное. Прав был Архимаг, в такое сложно поверить. Родион Константинович с улыбкой посмотрел на меня и ответил. Да, он светится. Это и есть первый источник магии видящих.